Так от него вовремя узнавали в Москве о сношениях нагайских князей и казанских инородцев с Крымом, а также о замыслах турецкого султана. Уже знаменитый султан Селиман не хотел помириться с русским владычеством в Казани и Астрахани и намерен был послать войско для обратного завоевания Нижней Волги. Но крымский хан, и без того тяготившийся своей зависимостью от Константинополя, Опасался подпасть еще большей зависимости, а потому под разными предлогами отговаривал султана от этого похода. Сулейман вскоре умер, но его преемник Селим решил привести в исполнение план отца». Весной 1569 года в Кафу приплыл значительный турецкий отряд, который под начальством кафинского Паши Касима должен был идти доном до Переволоки, тут прокопать канал, соединяющий дон с Волгою, чтобы провести по нем суда с пушками и затем идти под Астрахань. Крымскому хану приказано было сопровождать турок с пятью-десятью тысячами своих татар. Турки и татары пошли степью, а суда с пушками поплыли доном под прикрытием 500 янычар. В числе гребцов, сидевших на этих судах или так называемых каторгах, находился московский человек Семен Мальцев, посланный гонцом к ногаям и захваченный в плен. Он-то после рассказывал об этом походе. Турки шли доном целых пять недель и под великим страхом нападения от московских ратных людей или от казаков». В половине августа они достигли переволоки и стали копать канал, но скоро убедились в чрезвычайной трудности сего предприятия. Между ними начался ропот, а крымский хан советовал Касиму воротиться назад. Бросив работу, Паша двинулся к Астрахани и думал зимовать под нею. Испуганные приближающейся зимой и недостатком съестных припасов, турки подняли бунт. К тому же пришли вести о приближении русских воевод с большим войском». Тогда Касим снялся с лагеря и вместе с Девлет-Гиреем ушел назад. Так счастливо для Москвы окончилось это турецкое предприятие, грозившее ей большими бедами. Однако султан все еще не думал отказаться от Казани и Астрахани, несмотря на московских послов, отправляемых в Константинополь, хлопотать о мире «Новосильцев и Кузьминский». Селим гневался еще и за то, что Иван IV посылал ратных людей своему тестю, черкесскому князю Темгрюку на помощь против его кабардинских соседей. Мало того, чтобы иметь здесь опорный пункт, царь велел поставить русский город на Тереке. Русские станичники, пограничная стража, дали знать, что летом 1570 года крымский хан готовится сделать вторжение в Россию с огромными силами. Московские воеводы все лето сторожили по берегам Аки, но хан не являлся. Бдительность вследствие того ослабела, и воеводы стали менее доверять тревожным слухам. А между тем, действительно, хан собрал более ста тысяч конников и весной 1571 года внезапно ворвался в московское государство. Нашлись изменники между некоторыми детьми боярскими, ожесточенными против тирана — Они перебежали к хану и рассказали ему о том, что большая часть русского войска находится в Ливонии, что в московской земле множество людей погибло от голода и морового поветрия. Те же изменники вместе с некоторыми новокрещенными и бежавшими от нас татарами провели крымцев через Аку так, что воеводы не успели помешать переправе. Вследствие тревожных слухов сам царь своей опричненную выехал к войску на Аку. Он находился в Серпухове, когда узнал о переправе татар, которые отрезали его от главного войска. Тогда он поспешно бежал в Александровскую Слободу, а оттуда в Ростов, оставив Москву на произвол судьбы. Однако Бельский, Мстиславский и другие воеводы успели с берегов Оки прибыть к Москве и заняли ее посады, готовясь оборонять столицу. На следующий день, 24 мая, в праздник Вознесения, явились татары и подожгли окраины города — Гонимый сильным ветром, огонь начал свирепствовать страшную силою и в несколько часов обратил в пепел большую часть посадов. При всем множество народа, собравшегося в город из окрестных мест, погибло в пламени или задохнулось от дыма. Сам главный воевод Иван Дмитрич Бельский задохнулся у себя на дворе в каменном погребе. Москва-река до того наполнилась трупами, что некоторое время не могла их пронести вниз по течению. Хан, однако, не решился осаждать уцелевший московский Кремль и, услыхав о приближении другой русской рати, ушел назад, уводя громадный полон, говорят, до 150 тысяч. После того хан тотчас возвысил свой тон в сношениях с Москвою, хвалился своим торжеством и высокомерно требовал возвращения Казани и Астрахани. Иоанн, наоборот, понизил тон, стал посылать хану челобитные грамоты и согласился даже отдать ему Астрахань. Афанасию Нагому он поручил обещать такие поминки,